На лице Лича появилось отчаяние. «Майор, сразу все в кадр не войдет. Для этого нужен объектив с углом не менее 90 градусов, а в моем аппарате объектив с углом всего 35 градусов». «Послушайте, Лич, на кой черт не эти ваши градусы?» возмутился Даллисон. «Неужели нельзя человека сфотографировать?» «Я могу снять вас сзади, вы будете на переднем плане». Приподниму аппарат так, чтобы в объектив попала и галька. Ну, поймите, майор, это будет напрасно израсходованный кадр, потому что гальку на снимке видно не будет. Она слишком мала. Вы все очень усложняете, Лич. Я ведь фотографировал сам и знаю, как это делается. Единственное, что от вас требуется, это нажать на кнопку. Ну что мы переливаем из пустого в порожнее? Совсем отчаявшийся Лич присел на корточки позади Даллисон и в течение нескольких секунд прицеливался аппаратом, пытаясь выбрать наиболее выгодную позицию. «Подбросьте, пожалуйста, пробную гальку, майор», — попросил он. Даллисон выполнил его просьбу. «Ну что еще за пробы?» — сердито проворчал он. «Ну, хорошо, хорошо, я готов, майор». Даллисон нагнулся стремительно выпрямился и выстрелил в камешек в момент, когда тот находился на вершине своей траектории. Он промахнулся и, повернувшись к Личу, предложил. — Давайте попробуем еще раз. — Хорошо, — неохотно согласился Лич. На этот раз Даллисон попал в гальку, но Лич среагировал слишком поздно и щелкнул затвором аппарата уже после того, как галька рассыпалась на мельчайшие кусочки. «Ну какого черта вы там копаетесь?» — рявкнул Далисон. «Я стараюсь изо всех сил, майор». «Ну ладно, я выстрелю еще раз. Не зевайте!» Далисон нагнулся, чтобы поднять камешек. «Это последний кадр, майор», — предупредил Лич. «Ничего, ничего, сейчас должно выйти». Далисон еще раз протер глаза от пота, наклонился и задержался в согнутом положении. Сердце его билось учащенно. «Нажимайте на кнопку, как только вы слышите выстрел!» — крикнул он Личу. «Хорошо, сэр». Далисон подбросил гальку и направил на нее карабин. На какой-то момент он вовсе потерял цель из виду, но снова поймал ее на прицел в тот момент, когда она стала падать вниз. Он нажал на спусковой крючок и выстрелил. «На этот раз я успел, майор!» — радостно доложил Лич. Вода вокруг них все еще ребилась от падавших осколков гальки. Отлично, черт возьми, весело сказал Далесон. Я вам очень благодарен, Лич. Не стоит, сэр, лишь бы хорошо получилось. Я вам заплачу за это, да, но. Никаких, но я настаиваю, перебил его Далесон. Он вытащил из карабина магазинную коробку и выстрелил в воздух оставшийся в патроннике патрон. Сойдемся на 25 центах за три фотографии. Я уверен, что они получатся хорошо. Он похлопал лича по плечу. А теперь давайте искупаемся. Мы вполне заслужили это. После возвращения с передовой разведывательный взвод начал снова работать на строительстве дороги. Роты на передовой несколько раз продвигались понемногу вперед, и среди солдат в тыловых частях ходили слухи, что фронт уже приблизился к линии Тояку. О том, как в действительности развивались боевые действия в операции, люди знали очень мало. Дни тянулись однообразно, без каких-либо происшествий, и солдаты быстро забывали обо всем, что произошло несколько дней назад. Ночью они стояли в карауле, вставали через полчаса после рассвета, завтракали, стирали свое обмундирование, брились и садились в грузовую машину, которая доставляла их через джунгли на тот участок дороги, где они работали. Они возвращались на бивак в полдень и, пообедав снова, уезжали на свой участок дороги и работали там до позднего вечера. По возвращении вечером ужинали, некоторые мылись в ручейке рядом с биваком, а с наступлением темноты ложились спать. В ночном карауле каждому приходилось стоять по полтора часа, и люди уже привыкли к этому. Они даже забыли о том, что можно спать подряд восемь часов. Наступил сезон дождей, и солдаты никогда как следует не просыхали но они очень скоро смирились и не считали это особым неудобством. Вечно влажная одежда казалась им вполне нормальным явлением, и каждый из них уже с трудом представлял себя в абсолютно сухой одежде. Приблизительно через неделю после возвращения разведывательного отделения с передовой на остров прибыла почта. Солдаты получили первые письма за несколько недель, и это, несомненно, было событием в их однообразной жизни. По чистой случайности в тот же вечер солдаты получили по три банки пива, что происходило не так уж часто. Они быстро выпили пиво, которого было явно недостаточно, чтобы опьянеть от него. Оно лишь навеяло грусть, настроило на размышления и воспоминания, разожгло аппетит к вещам, о которых лучше было не говорить. Вечером, в день получения почты, Ред пил пиво вместе с Уилсоном и Галлахером и не возвращался в свою палатку, пока не стемнело. Он не получил ни одного письма. И это нисколько не удивило его, поскольку вот уже год как он сам не писал никому. Тем не менее, в душе он, конечно, чувствовал некоторое разочарование. Он никогда не писал Луизе, и, естественно, не получал никаких весточек от нее. Она ведь даже не знала его адреса. И все же иногда, особенно в дни прихода почты, В нем на миг просыпалась надежда.